нараспел произносящий стихотворный текст. После через несколько лет он довел эту манеру чтения стихов до полного перебора. Конечно, Серанов в трактовке Втушенко не был легкий бредтер и фехтовальщик, поразивший и разогнавший в поединке 100 наёмных головорезов, напавших на него у Нельской башни. Серано исполнение Втушенко скорее приближался своему прототипу, нежели к романтическому изображению Эдмона Растана. На экране горели полубезумные глаза странного, желчного, многоперенёсшего человек. Серанов в проливе Душенка казался существом значительным, бездонным, необычным. Тактовальные прыжки не очень тайпонировали этой фигуре. Такому Серанову были присущи глубокие гражданские мысли. сильной любовной страсти, серьёзности, что у ней. В этой трактовке не было бы ничего от попрыгунчика до иллиста. Получился бы, как мне думается, некий крен в образе. Персонаж приблизился бы к подлинному сирану, претерпевшему в своей жизни немало бед, ран, невзгод, бедности и унижений, и горе была бы куда более трагической, чем блестященно в чем то поверхностной песь.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 Все-таки это был не актер, не профессионал, своего рода дилетант. Как на него посмотрят коллеги из художественного совета? Идея идей, но если это сыграно неубедительно в художественном смысле. Поддержать тебе интересный экране в течение двух часов под силу далеко не каждому, даже хорошему артисту. А тут вообще эксперимент, человек по сути из публики. Однако худсовет прошел прекрасно. Несмотря на то, что соперниками поэта выступили талантливые именитые актеры, он их в этом соревновании победил. Именно тем, что не играл, а жил, был предельно натурален. Суть человека сливалась с образом. Евтушенко был утвержден единогласно. Режиссеры, писатели, редакторы горячо одобрили кандидатуру поэта. И дни, когда мы сняли пробу с Евтушенко, но она еще не была утверждена худсоветом, произошла у меня случайная встреча с Владимиром Высоцким. О том, как я пробовал на роли сырена Высоцкого, я расскажу в другой главе, посвящённой Владимиру Семёновичу. Казалось, что в съемочной группе все шло хорошо. Мы вовсю готовились к съемкам, работа велись полным ходом. Партнеры Евтушенко в фильме были тоже утверждены. В Людмила Савельивой получилась хорошая проба на роль Раксаны. Александр Шервинд собирался исполнить графа Дагиша. Евгений Кендинов должен был играть счастливого соперника Серано, крестьяна де Навильетта. А Валентин Гафт намеревался выступить в роли капитана гвардейца в Гаскон.